Кошка Эмили. Разговаривать в посудомойке было невозможно из-за шума. Но оставаясь после работы на уборку комнаты и чистку посудомоечной машины, которая забивалась объедками, я все-таки подружилась с одной из женщин. Пятидесятилетняя аккуратная блондинка Эмили стояла на приемке чистых подносов по противоположно от меня сторону аппарата. Выглядела она так респектабельно, что я ничуть бы не удивилась, встретив ее в одном из модных бутиков Вашингтона. Эмили мотала пятилетний срок за то, что они с мужем догадались расфасовывать собачий корм по маленьким пакетикам из больших мешков, купленных оптом, а потом перепродавать, получая прибыль. Семейную пару засудила одна из компаний, у которых они закупали корм. Эмили раньше жила в элитном районе на Флоридском побережье, а теперь в отделении «Ц» в компании еще 150 заключенных на железных нарах. Мне до сих пор непонятно, почему им не могли просто выписать штраф, сохранив свободу и, как следствие, возможность платить налоги в госбюджет. Впрочем, штраф о м тоже выписали, из-за чего дети Эмили оказались без крыши над головой с родителями в тюрьме. Эмили, несмотря на то, что она вмиг потеряла свою жизнь, была очень жизнерадостной женщиной. Она также сохранила свою любовь к домашним животным. Я часто видела ее с книжечкой под осиной на стадионе, где она поджидала маленькую черную кошечку. Для этого создания мы прятали в пластиковых перчатках маленькие кусочки мяса и к у р и н о й косточки. Кормить кошку было, конечно, против правил, но это была наша маленькая тайная тюремная любовь. Несмотря на симпатию к э м и л и моей единственной подругой все равно оставалась моя еврейская матушка Финни. У мясновок наше с ней единение восторга не вызывало. Она старалась держать меня поближе к себе, яростно доказывая, что дружба с Финни меня до добра не доведет. И при этом очень активно интересуясь подробностями моего уголовного дела. Эти вопросы меня настораживали, я уклонялась от них как могла, пометуя о моем печальном опыте дружбы с Хелен в Александрийской тюрьме, которая стоила мне больше месяца одиночной камеры. Финни же? Напротив, ничего у меня не спрашивала, а только заботливо помогала поправить здоровье, а также мы много говорили о философии и истории. Она была прекрасно образована. С ней я поняла, что такое получать удовольствие от беседы, как таковой. Всё свободное время мы или занимались спортом, ф и н и в свои 62 года давала мне фору в физических упражнениях, или вели долгие философские беседы, прогуливаясь по стадиону или по очереди вслух читали книги.